Они поцеловались. Затем Рутаскади взяла свою ветку облачной сосны и взмыла в воздух. Ее Дэймон, Серджи, в о р а к у ш к а вынырнул из темноты и полетел бок о бок с ней. «Нам высоко?» — спросил он. «Да, вон к тем светящимся путникам в созвездии Афиука». «Они летят быстро, Серджи! Догоним их!» И они с Дэймоном ринулись вверх быстрее, чем искры огня. Ветка облачной сосны со свистом рассекала воздух, и черные волосы Руты развивались за ее спиной. Она не оглянулась на маленький костер в ночном мраке, на спящих детей и своих бывших спутниц. Эта часть её путешествия была закончена. А кроме того, сияющие создания впереди по-прежнему казались точками, и если бы она хоть на мгновение оторвала от них взгляд, тут же затерялись бы в россыпи звёзд. Поэтому она летела вперёд, не упуская ангелов из виду, и вскоре приблизилась к ним настолько, что они стали приобретать более ясные очертания. Они светились не так, словно горели, а так, как если бы, несмотря на тёмную ночь вокруг, на них падал солнечный свет. Они походили на людей, но с крыльями и очень высокого роста. И поскольку они были обнажены, ведьма увидела, что трое из них мужского пола, а двое — женского. Крылья у них росли прямо из лопаток, а на груди и спине бугрились мускулы. Некоторое время Рута Скади держалась позади ангелов, наблюдая за ними и пытаясь оценить их силу на тот случай, если они решат на нее напасть и ей придется сопротивляться. Они не были вооружены, но, с другой стороны, летели без всяких усилий и наверняка «Легко догнали бы ее, если бы дело дошло до погони». Ради предосторожности, взяв лук на изготовку, она увеличила скорость и поравнялась с ними, а затем крикнула. «Ангелы, остановитесь и выслушайте меня. Я ведьма Рута Скади, и я хочу поговорить с вами». Они обернулись. Несколько раз взмахнув крыльями так, чтобы замедлить полет, они приняли в воздухе вертикальное положение. Непрерывная работа крыльев позволяла им сохранять его. Они окружили ее. Пять огромных фигур, сверкающих во мраке, освещенных лучами невидимого солнца. Сидя на своей ветке, она обвела их гордым, и бесстрашным взором, хотя сердце у нее в груди сильно билось, а ее д е й м о н встревоженный необычностью происходящего, подпорхнул ближе, чтобы ощутить тепло ее тела. Каждый ангел бесспорно имел свою индивидуальность, и в с ё же они отличались друг от друга не так разительно, как любой из них от представителей человеческого рода. Их объединяло одно — искристая, стремительная игра разума и чувства, которую Рута Скади ощущала как волны, пробегающие по всем пятерым одновременно. Они были обнажены, но их испытующие взгляды проникали так глубоко, что перед ними она сама почувствовала себя ногой. Но ей нечего было стыдиться. И, высоко подняв голову, она посмотрела им прямо в глаза. «Так вы и есть ангелы?» — сказала она. «Или наблюдатели? Или Бене-Элем? Куда вы направляетесь?» «Мы летим на зов». Она не поняла, кто именно ей ответил Это мог быть любой из них или все сразу «Кто вас позвал?» – спросила она «Человек!» «Лорд Азрил?» «Возможно!» «Почему вы откликнулись на его зов?» «Потому что мы этого хотели» – раздался ответ «Значит, где бы он ни был, вы можете проводить к нему и меня!» – заявила она. Руте с к а д и было 416 лет от р о д у и она обладала всей гордостью и познаниями взрослой королевы-ведьм. Почти любая ведьма намного мудрее людей с их коротким веком, но Рута не имела ни малейшего понятия о том, каким младенцем она выглядит рядом с этими древними существами. Не знала она и того, что лучи их сознания, точно чувствительные усики, достигают самых отдалённых уголков Вселенных, которые ей никогда и не снились. А их почти человеческий облик объясняется лишь тем, что её глаза ожидали увидеть их именно такими. И если бы ей было дано узреть их истинную форму, они п о казались бы ей скорее архитектурными шедеврами, нежели организмами, чем-то вроде гигантских сооружений из разума и чувства. Но они ничего другого и не ожидали. Она была слишком юна. Развернувшись, Они взмахнули могучими крыльями и тронулись дальше. И она ринулась за ними, скользя на воздушных потоках, которые они оставляли за собой, и наслаждаясь той скоростью и свободой, к о т о р ы е они сообщали ее полету. Они неслись вперед всю ночь. Звезды поворачивались над ними, постепенно бледнее и исчезая по мере того, как небо на востоке светлело. Когда над горизонтом блеснул край солнца, весь мир разом засиял. И вдруг оказалось, что они летят уже по голубому небу, а воздух вокруг чист, свеж, сладок и влажен. При дневном свете ангелы были не так заметны, хотя их необычность по-прежнему бросалась в глаза. Свет, который позволял Рутискади, Видеть их очертания и теперь исходил не от солнца, взбиравшегося по небосклону, а из какого-то неведомого источника. Без устали они мчались и мчались вперед, и Рута без устали летела рядом. Думая о том, что она оказалась способна повелевать этими бессмертными существами, ведьма едва сдерживала восторг. Ей было радостно ощущать собственную плоть и кровь, и грубую кору ветки, которую она сжимала, и биение своего сердца, и жизнь всех своих пяти чувств, и постепенно растущий голод, и присутствие своего сладкоголосого д е й м о н а в ракушке, и землю внизу со всеми населяющими её растениями и животными. Она наслаждалась тем, что создана из одного с ними вещества и тем, что после смерти она вскормит своей плотью другие жизни так же, как они вскормили е ё А еще она радовалась тому, что скоро вновь увидит лорда Азриэла. Наступила следующая ночь, а ангелы все летели. И вот в какой-то момент воздух изменился. Он стал ни лучше, ни хуже, Но все-таки изменился. И Рута с Кади поняла, что они пересекли границу миров. Как это случилось, она не заметила. «Ангелы!» — воскликнула она, почувствовав это изменение. «Как мы покинули мир, в котором я вас нашла? Где была граница?» «В небе есть особые места». Последовал ответ. Двери в иные миры, они видны нам, но не тебе. Рута Скади не видела двери в иной мир. Но ей это было и не нужно. Ведьмы умеют ориентироваться в воздухе лучше, чем птицы. Услышав ответ ангела, она сразу же сосредоточила внимание на трех зазубренных пиках внизу. и в точности запомнила их конфигурацию. Теперь, в случае необходимости, она отыщет это место, чтобы ангелы о ней не думали. Они неслись дальше, и вскоре она снова услышала голос ангела. «Лорд а з р е л в этом мире! Вон крепость, которую он строит!» Они снизили скорость, и стали описывать круг на средней высоте, как орлы. Рута Скади посмотрела туда, куда указывал один из ангелов. Хотя наверху, на черном бархате ночного неба, по-прежнему ярко сияли звезды. На востоке уже забрежжила едва заметная бледная полоска. А на самом краю мира, где с каждой минутой становилось все светлее, Высился огромный горный хребет. Острые черные утесы, Могучие р а с с е я в ш и е с я плиты И зубчатые отроги В беспорядке громоздились друг на друга, Словно обломки какой-то космической катастрофы. Но в самой высокой точке, Куда как раз упали первые лучи утреннего солнца, Стояла отчетливо видная теперь руть Искади, правильное сооружение. Гигантская крепость с зубцами из цельных базальтовых плит, каждая из которых была величиной с добрый холм. Чтобы облететь эту твердыню, ведьме понадобился бы не один час. У подножия этой колоссальной крепости в густых предутренних сумерках пылали огни и дымили топки. А на много километров вокруг рассыпались кузницы и металлургические заводы. Рута Скади отовсюду слышала звон молотов и стук мощных механизмов. Со всех сторон, как она теперь заметила, туда летели не только отряды ангелов, но и машины, аппараты с остальными крыльями, скользящие по воздуху, как альбатросы. «Стеклянные кабины с трепещущими стрекозинами крыльями, дирижабли, гудящие точно гигантские шмели. Все они направлялись к укреплению, которое лорд Азриэл строил в горах на самом краю мира. «Значит, лорд Азриэл там?» – спросила она. «Да, он там». ответили ангелы. Тогда летим к нему. Вы будете моим почетным эскортом. Послушно расправив крылья, они повернули вслед за снедаемой нетерпением ведьмой к крепости, которую солнце уже о б в и л а по краю золотым ободком.